Глава 5. 57 лучших практик для успешной торговли. Философ Бренд Бланшард однажды сказал: "Большинство людей предпочитают быть обычной традиционной скучной булочкой с изюмом, хотя могли бы стать новым, исключительным и экстраординарным десертом". Что это значит? Слепо следуя привычным нормам и правилам, почти невозможно раскрыть свой потенциал. Общепринятые Часто не совпадает с индивидуальными талантами, навыками и интересами. Жить в традиционном пироге удобно, но далеко от формулы личного или профессионального роста. Далее я приведу 57 лучших практик, которые могут вдохновить на перемены. Некоторые из них я подсмотрел у успешных трейдеров, другие придумал для своей торговли. Многие идеи пришли от читателей блога TradeFit. -E в ответ на мою просьбу в конце 2014 года. Не все советы подойдут вам или вашему стилю торговли, однако даже несколько из них могут стать катализатором изменений во многих сферах вашей жизни.